Глава третья. Предатели и мятежники. Когда я в сопровождении добермана вышел наружу, удивлению Кобры не было предела. Впрочем, показывать это она не спешила, и понял я только при помощи программы контроля поведения. Вместо проявления эмоций она лишь посмотрела характеристики, присвистнула и спросила. «Ну теперь-то мы готовы к драке, или тебе еще что-то нужно?» По твоим же данным, бойцы, которых ты убедил, уже через три минуты начнут атаку на бронепоезд Гектора. А нам еще час минимум ехать. А с чего ты взяла, что нам ехать час? Ну потому что нам надо подняться на три уровня вверх, сесть в твою машину и проехать по здорово зараженной области около 60 километров. И это, если не столкнемся ни с какими мутантами, займет порядка часа. К этому моменту Гектор распустит на ленточке для бескозырок всех атакующих, даже будучи один. «Поверь, я видел его в драке. Это чудовище практически неуязвимо». «А сколько нам ехать по рельсам?» Она презрительно глянула на меня. «На чем? На мотодрезине? Пару часов. Бронепоезд здесь ровно один, восстановленный, музейный. И на нем уехал Гектор. Тут 40 километров. Скорость мотодрезины около 20 в час. Отсюда считаю, что два часа». «Хм, хочешь спор? Мы будем там через полчаса, максимум. Думаю, что быстрее». «Да как? Ладно, ты у нас старший, так что вперед. тебе же виднее!» Лицо я было полно скепсиса, но рассеивать его я собирался на практике. Спустившись еще на один уровень, мы достигли пустой на данный момент станции. Да уж, тут явно были готовы изначально даже к вторжению инопланетян. Турели всех типов, автоматически опускающиеся гермозатворы, огнеметы, направленные на все возможные рельсовые входы. Штурм этой станции и тоннели был гиблым делом. Но вот он, факт. Станция захвачена. Жаль, что при захвате базы армия «Свободы» подчистую уничтожила систему безопасности, оставив лишь самые примитивные и заменив их просто постами с людьми, ныне постававшими. Спускаемся на рельсовое полотно, и взгляд «Кобры» становится еще более скептичен. «Ты что, предлагаешь? Бежать ногами? Прости, но это точно медленнее, чем даже дрезина!» «Блин, достало ныть. Без применения навыка я пробегаю сто метров туда и сто обратно за семь секунд. Ну что, ты по-прежнему уверена, что это будет медленнее? Я в таком темпе без проблем пробегу эти сорок километров. Макс тоже. А ты нет, но, впрочем, ты нам и не нужна особо». «То есть вы меня тут бросите просто?» «Ага, обязательно. Я бы тебя, овцу тупую, тут бросил с превеликим удовольствием. Но ведь задача-то у меня тебя — выпроводить в реал, а не дождаться твоей смерти». «Нет!» — жестом фокусника я выкидываю из инвентаря наружу свой джип. Он тяжко плюхается на рельсы, чуть проседая на амортизаторах, и застывает с призывно открытыми дверцами. Я сажусь за руль. Макс естественным движением, как будто так положено, запрыгивает на переднее сиденье, после чего выпускает инфошунт, влезает в бортовую систему машины и подсоединяется к лазерной турели. Ого, я что то прям забываю, что он всё-таки боевая саппорт-система, а не только пес громадных размеров. Кстати, о размерах. Вылезаю на минутку, нацепляю обратно «Хус Карл» и кладу рядом пулемёт. Макс переводит взгляд на пушку и броню и, очевидно, анализирует, после чего смотрит на меня во взгляде удивления. Очевидно, он ищет способ сказать мне что-то, но не может придумать его. Тыкаю ему в экран бортового компа, сам тем временем завожу движок, включая фары и газую вперед. Тоннель-то безопасный, никаких куч мусора, мин и прочего не будет. Тут буквально час назад проехал бронепоезд, так что даже если какие-то мутанты и проникли, то их смелись с него огнем. Летим под 80 км в час подпрыгивая на шпалах, но недаром говорят «больше скорость, меньше ям», поэтому я, например, замечаю их куда реже, чем когда медленно полз по тоннелям перед сортировочным центром. Кобра с заднего сиденья не издает ни звука, но кажется немного удивлена. Похоже, наличие призываемого маунта ей просто не пришло в голову, так сказать, стереотипность мышления. Через 15 минут движения я вырубил фары и включил ночной режим шлема. Внимание! Приближаемся к зоне атаки на бронепоезд. Возможно, наличие неустановленного числа противников. Мерлин, ты все время сбиваешься на казенный язык. А ты с подчиненными на работе так же говоришь? Э-нет, но у меня и подчиненных-то особо нет. Черт, а ты и права. Чего-то я реально как офицер-инструктор для кадетов говорю. Ого! И все время переключаешься так с нормального языка на вот этот. Тем временем, 5 километров мы проскочили очень быстро и вылетели прямо в тыл ведущим бой примерно 8 или девяти фигурам в силовой броне с пулеметами. Похоже, что-то сработало не так или же, заряды оказались недостаточными, но по факту из четырех десятков претерианцев как минимум 15 были живы и активно теснили бойцов Гилдера и Джейсона. Учитывая, что это были элитные геноморфы армии свободы 190 уровня, у нас были большие проблемы. Выскочивший в спину боевой автомобиль был для них крайне неприятной неожиданностью. Во-первых, мощный лазер на крыше, мгновенно прожегший шлем одному и расплавивший энергосистему второму бойцу. Жаль, но сдох от раны только первый. Да здравствует багающаяся возле артефактов система критов. Второй страшно замедлился, но все еще мог сражаться. Кобра, соответствуя своему прозвищу, змеиным движением выскользнула из машины, моментально покрываясь термооптическим камуфляжем и исчезая в нагромождении камней. Что ж, не сомневаюсь, что ей хватит мозгов не сунуться мне под очереди. А убью? Да и черт с ней! Быстрее улетит в реал. Присоединяю патронную ленту и покидаю удобное чрево мобиля сходу открывая плотный огонь. Божественная пушка. Пушка мечты. «Да будь у меня такая пушка раньше!» Прямые попадания снарядов разрывают элитных врагов на части. В буквальном смысле. Пять-шесть снарядов — и все: Тело, башка, конечности. Критуется любой участок тела, в котором рвется почти кило взрывчатки. Первые пять даже не поняли, что происходит, и кто атакует их с таким мощным оружием. И их осталось тут трое, и пятеро шумели впереди, прижимая огнем моих союзников». А из виднеющегося пред нами бронированного вагона раздавались ритмичные удары один за другим. Похоже, кто-то лупил в стену, стараясь ее проломить. И постепенно это ему удавалось все больше и больше. Я видел, как начинает вгибаться часть боковой стены, обращенная наружу. Похоже, мистер Гектор скоро выйдет. Но пока он там, надо заняться делом и добить его гвардию. Убирая в инвентарь Брэдлок, уж больно он быстро сжирает БК свой. Да, я моментально убил пятерых человек, но вот только в каждого улетело по сотне снарядов. Живописные нагромождения, рухнувших после взрыва глыб, давали много укрытий как мне, так и моим противникам. С топором в руке, во второй же мой обычный пистолет, я пробирался по грудам булыганов, осыпающихся под ногами, подбираясь к зонам примерного расположения оппонентов видеть я их не видел, но они дышали, смещались, переговаривались по рациям, и все это фиксировали сенсор моей брони, преображая в местоположение вероятного противника. Увы, но чем меньше информации, тем больше был разброс предположений. Метров 15 в условиях, например, каменного хаоса после взрыва, это очень много. Десятки укрытий и много шансов получить снаряд в спину. А учитывая, что вооружены парни были плазменными винтовками поголовно, удовольствие было бы ниже среднего. Да, пробить с одного выстрела меня просто нельзя, но если сосредоточить огонь, то возникнут проблемы. Первыми не выдержали самые ближние противники. Вылетев с боевым ревом из-за столба, один побежал ко мне, размахивая силовой булавой и прикрыв голову щитом. Интересно, а на что он рассчитывал вообще? Применяю ускорение, я смещаюсь правее, так, чтобы оказаться в зоне, откуда удобно простреливать неприкрытое щитом пространство, и выпуская подряд пять пуль в ногу, которую он как раз начал шаг. Четыре попадают туда, куда я и намечал, в коленный сустав. Пятый уходит ниже, в район икры. Да, урон не слишком велик, хоть и не так мал, как я думал. Каждый выстрел выбивает из человека по сотне. Но главное, каждый выстрел портит ему сгибатель коленного сустава. И вот уже на землю ставится и пытается согнуться силовая броня с неработающим коленным суставом. Что характерно, он летит кубарем на землю, теряя свой щит, растягиваясь во весь рост на земле. Делает два шага вперед, и Мститель перерубает ему шею в том месте, где силовая броня J-60 имеет самое уязвимое место — затылочная часть, место соединения шлема и корпуса. Защищено оно только армированным, прорезиненным воротником, но просто потому, что попасть туда огнестрельным оружием — это скорее цирковой трюк. Однако же топора без сопротивления отделяет голову от плеч при притерианцу и в потоке крови влетает обратно. Второй-третий выскакивает одновременно, открывая плотный огонь по мне. Того, что слева моментально прошивает лучи лазера с машины. Псу-Максу медаль. Попасть в глазницу шлема со 140 метров — это искусство. А третий успевает ровно один раз пальнуть мне в грудь из винтовки, после чего за его спиной возникает «Кобра». И, вставив пистолет в вырез на броне сзади, выпускает четыре пули в позвоночник цели. Блин, вот вроде бы как бы и безопасно, а уже второй боец за один бой умирает от этого критически уязвимого места. Его попадание безопасно растеклось по нагруднику брони, И в этой области не осталось больше противников, кроме запертого в заваленном камнями вагоне Гектора. Но его оставим на потом. А сейчас надо догнать и добить пятерку этих бойцов, пока они не натворили чего и не выбили мне кучу союзников. Макс выпрыгивает из машины и быстрыми прыжками догоняет нас, пристраиваясь справа, сбоку от меня. «Макс, ты прям молодец, отличная точность стрельбы!» «Рвау!» — пес явно доволен похвалой. Ну и выстрелы и впрямь были божественны. Первый противник умер от попадания под шлем. Второй — от точного пробития глазницы. И точно обесточенный доспех тоже хорошо. На него вдвое меньше выстрелов понадобилось. Так, а вот пятерка противников. Движутся гады по коридору, не слишком-то боясь стрельбы. Обычные лазеры и винтовки им практически не страшны. И опасаются они только ребят с тяжелыми стационарами. Но тех не так, чтобы много. Главный сюрприз, конечно же, можно применить прямо сейчас, но тогда он перестанет быть сюрпризом. Нацеливаюсь на самого последнего из них, Макс показываю на второго замыкающего, оба несут в руках вместо плазмы тяжелые пулеметы калибра 14,5, которые успешно пробивают не толстую укрытие, броню и все, что ее заменяют у обороняющихся от них рейдеров и бандитов. Я даже не успеваю сделать нужные четыре шага, как Макс уже прыжком сбивает с ног бойца в силовой броне и принимается рвать его в клочья, разбрасывая куски защитного снаряжения так, как будто это, ну как максимум, плотная одежда, а не броневые листы и кевлар. Второй отвлекается на секунду, и этого хватает, чтобы я рывком переместился к нему и парой взмахов оружием срубил и пулемет, и голову с плеч. Но все». Неожиданно так закончилось, и трое спереди разворачиваются к нам. Сильный удар в грудь — это что-то пушкоподобное на плече последней стройки. Ого, 300 урона, и это через мою броню мощно. От последовавшего за выстрелом из наплечной пушки Града 14,5 я укрылся за развороченным краем бронь вагона. Вряд ли что-то еще здесь выдержал бы попадание тяжелого пулемета. Блямс! На уровне моей головы в броне возникает отверстие толщиной с большой палец. Прошу заметить, с большой палец в броне. Что-то прошило толстенную лигированную сталь с пугающей легкостью лишь чудом не угодило мне в шлем. На секунду выглядываю, вся тройка оставшихся в живых смещается ко мне. «Похоже, они реально планируют зажать меня тут и просто расстрелять, подойдя на удобную позицию. Не, играть в эти игры мне сейчас неохота». Можно было бы попробовать посоревноваться, кто более крутой тактик. Их тройка. Или моя, но... Выхожу прямо под град пуль, которые просто рикошетят нагрудника и шлема Хускарла. Да, какой-то небольшой урон пролетает, но это не критично. Чёрт с ними с боеприпасами. Когда еще эти придурки так подставятся? Пушка оказывается в руках, жужжит механизм подачи снарядов, и четыре ствола плюют длиннющей очередью на 600 выстрелов. Все. «Заходи, не бойся, уходи, не плачь». От двух из троих остались в основном ноги брони, остальное напоминало месиво. Третьему я постарался оставить целым торс, так что голова, руки и левая нога валялись фрагментарно. А торс был цел, так что можно было снять трофейную пушку и идти обратно. И тут за моей спиной грохнуло. Что ж, похоже, что драка начнется чуть раньше, чем мне бы того хотелось. Источником этого грохота может быть только одно — проломленное... Брунестенка вагона. А значит, уже через минуту или две на свободе будет мистер Гектор, злой как черт и опасный как полк солдат в экзоскелетах. Когда мне рассказывали про него, я все больше рисовал в башке образ какого-то орка из фэнтези, полуголова и с, не знаю, топором, что ли. Реальность была куда прозаичнее. Из дверей вагона сначала вырвалась металлическая клешня с гидроусилителями, легко расширяя пробитое отверстие, а вслед за ней полезла как минимум четырехметровая туша человека, закованного в мощные, хоть и странноватые силовые доспехи. Нечто подобное я видел у Шамаила в Таренте, но эти были куда массивнее, увешаны всевозможным оружием и покрашены в черно-красно-золотую гамму. Покинув вагон, он выпрямился, его взгляд сфокусировался на мне. Да уж, наружу со времен лаборатории он изменился, и изменился в худшую сторону. Выпирающие надбровные дуги, нависающие над глубоко посаженными маленькими темными глазками, вытянувшаяся вперед челюсть, расползшаяся в стороны, нос, вывернутыми наружу ноздрями, плотный шерстяной покров на голове и большей части лица, и шрамы. Один пересекал весь лоб, второй шел от уголка левого глаза вниз, через рот и утопал где-то в шерсти. Третий, как экзотический пробор, рассекал пополам шевелюру на голове и уходил за ухо. Все три были очень грубо заштопаны в те времена, когда были еще ранами, превратившись в уродливые красно-фиолетовые желваки. Во взгляде читалось не так, чтобы мало интеллекта, но преобладало там злоба и желание драки. А когда он увидел, как ко мне подошел Макс, то взревел во всю глотку не хуже паровозной сирены. «Ты украл мою собаку! Я Гектор, повелитель! Никто не крадет у меня!» «Ну, а, по-моему, ты просто терпила, которого обманули в ходе эксперимента, и теперь ты стал чудовищем, уродом и мутантом, если тебе угодно!» «Собака, Макс Рокотанский, а не твоя, так что иди поплачь на своей арене!» «Да...» Я целенаправленно бесил его, рассчитывая на то, что он потеряет контроль над собой и полезет в ближний бой. Уж больно много вопросов у меня вызывал брат-близнец пушки Брэдлок, висящий у него на боку. Не факт, что в перестрелке одна пушка на другую, я обязательно сумею победить. Увы, он, может, и был мутантом, психом и полным неадекватом, но дебилом не был. Сорвав с бока именно эту стрелялу, Гектор нажал на спуск выплевывая в меня первую порцию снарядов. Я не остался в долгу и зажал гашетку. Эпическая битва начиналась.